Глава шестая. Мальчик с домкратом. «Хороший лепард», — Ярослав по-небратски похлопал по танковому борту, — «последний серийный танк». «Ягер», — возразил Лютер. «Это Ягер, посмотри на башню». Они принялись спорить, лепард или ягер. Каждый приводил весомые аргументы, я не знал, о танках я имел не самые полные сведения. Привал. Я объявил привал у танка. Надо обдумать ситуацию, проанализировать. Хотя мыслей не было, я сидел на броне перед башней и смотрел в туман. Туман тек. Я несколько потерялся в направлениях частей света, но мне представлялось, что все-таки с севера, с залива. Туман тек, причем его перемещение выглядело весьма необычно. Он струился понизу. едва доставая до середины катков и поверху, метрах в трех над танковой башней, и верхний слой светился из-за солнца. Иногда туман останавливался, его поток прекращался, и туман начинал клубиться и кипеть у меня под ногами, вытягиваясь кверху тонкими спрайтами, и над головой он тоже кипел. Иногда туман начинал колыхаться, то накатывая волнами, то, отступая отливом, словно недалеко, в ста метрах от танка просыпался океан. А иногда туман будто замирал, и неожиданный ветерок, как стая заблудившихся поинтеров, растаскивал его по кускам, тогда пробивалось солнце, и я видел, вот запад, но едва ветер стихал, вокруг снова сгущались желтые сумерки. Лютер и Ярс, отстали от танка и бродили по колено в тумане между кривыми пляшущими деревьями. Лютер пинал белую вату, Ярослав разглядывал чахлые сосны и пытался их согнуть. Я думал, что дальше, и никак не мог придумать, что дальше. Лучшим вариантом был вариант с вызовом СЭС. «Любой экстраординарной ситуацией должны заниматься профессионалы», а стрельба по человеку из энергетического оружия, безусловно, являлась экстраординарной ситуацией, но... Но мне самому хотелось узнать, а вдруг это в самом деле не ошибка, не нелепый розыгрыш, не непредвиденное стечение обстоятельств, вдруг это злоумышленники, настоящие, осознанные злодеи, туман... Лютер рассказывал, что подобные атмосферные явления он наблюдал на Меркурии в каньоне Стерлинга, известном на всю Солнечную систему своими чрезвычайно опасными кислотными стужами. Стужи эти подкарауливают десантников в узких распадках и растворяют их вездеходы вместе с экипажами. Ярс отвечал, что меркурианские стужи, безусловно, опасны, однако их смертоносность сильно преувеличена. Другое дело черные сети. «Да, полторы тысячи километров для космоса не диаметр, но если корабль в такую попадет, то от команды одни ошметки кровавые по переборкам». Я распытался пролезть в дерево, свернувшееся кольцом. Лютер палкой закручивал туман в и вихри. Привал, однако. «Все гораздо скучнее. Откуда у нас злодеи? Я за свою жизнь...» Ни одного настоящего не видел. Мой троюродный дядя в Сиэтле, Рикон, коллекционирует пишущие машинки и книги. Лучшая коллекция на северо-западе. Когда мы бываем у него в гостях, я люблю посидеть в ховерном ангаре и почитать. Там в каждой книге обязательно злодей, без него никакой сюжет не сдвинуть. Ну, разве что вместо злодеев стихийные бедствия или дикие животные». В литературе тоже без негодяев не обходились. Литература всегда боролась со злом. Поэтому сейчас литераторам сложнее живется, гораздо сложнее. Вот где сейчас взять негодяя? Раньше в книжках просто делали. Замораживали негодяя в криокапсуле, и он просыпается в будущем. Может, парочку наших лесных негодяев-стрелков тоже сто лет назад заморозили... А потом в них молния ударила, они разморозились, выбрались из-под земли и теперь вооруженно злодействуют, хотят. Что сейчас негодяям хотеть? Время для негодяев абсолютно неподходящее. Лютеру и Ярославу надоело без толку кривляться в кривых соснах, и они вернулись к танку. Лес был спокоен, мертв, реальный мертвый лес. «Здесь до сих пор никаких животных не водятся, хоть и рекультивация проводилась, но животные сюда не торопятся. Чувствуют что-то? Смерть, что ли?» «Я историю не очень подробно изучал, а последнюю войну особенно, но если память не изменяет, тут от Тельзита до Инстербурга почти три миллиона человек перемололо. Сказочный лес, танки, кривые деревья, камни. Странно тут дышится». «Удивительно. Я подумал, что зря сюда не прилетал раньше. Необычное место». «У меня брат однажды полетел на полигон», — громко зевнул Ярослав. «Он все такое любит старовинченное. Боевые батискафы, стратосферные дирижабли, бронепоезда. Так вот, на полигоне он залез в танк, запустил турбины». Ярослав подышал на руки, подпрыгнул и повис на башенном орудии. Поймали его только через десять километров, когда он упал с моста в ручей, — сказал Ярослав. «Это ты к чему?» — спросил Лютер. «Да так. А вдруг тут где бронепоезд затерялся?» Ярослав, быстро перехватываясь по стволу, добрался до дульного тормоза, болтал ногами метрах в двух над землей. «Это лепард!» — Ярс потянулся и гукнул в пушку. «У Яггера дульного тормоза нет, так что лепард...» «Лютый, с тебя конфедератка!» Я двинулся вокруг танка, Лютер за мной. «На пятое поколение ягеров ставили сто двадцатки, а у них дульный тормоз, так что уши тебе соловьиные, а не конфедератка! Не скользи, Лютый, некрасиво! Проспорил, отдавай конфедератку!» Лютер отдавать конфедератку не хотел, конфедератка это хранилась в почетном семейном шкафу лютерского семейства — и передавалась по мужской линии. По преданиям, именно в этой конфедератке дальний предок Лютера ходил в атаку под Геттисбергом, кажется. «Это Ягер», — уверенно сказал Лютер. «Для любого, хоть сколько-нибудь разбирающегося в технике организма, это совершенно очевидно». «Макс, Ягер или Лепард?» — обратился ко мне Ярослав. «Наталь», — ответил я. Я заглянул в бортовое отверстие, видимо, от удара кумулятивного заряда. С другой стороны, через бластерные пропаленные в танк проникали солнечные лучи, отчего казалось, что внутри кружится золотистая пыль. Не пахнет ничем, железом. Скорее всего, после этого попадания экипаж и погиб. Интересно, зачем тут танки оставили? В качестве напоминания авторитетно заявил Ярс. Идут грибники по лесу, а тут танк... И сразу вспоминают. «То-то ты вспоминатель!» — Лютер поморщился. «Ягер от лепарда отличить не можешь!» «Да я могу таким даже управлять!» — заявил Ярослав, болтая ногами. «Тут ничего сложного нет. Ягером любой школьник управлять может. Три рычага, две педали!» Лютер запрыгнул на гусеницу и влез на башню, дернул люк. «Заварили?» — спросил Ярослав, продолжая висеть на орудии. «Жаль, попробовали бы завести, я читал, такие под водой заводятся. Еще бы!» — Лютер присматривался к люку. «Ягер был вполне подводным. Прокатились бы по лесу...» — рассуждал Ярослав. «Пуганули бы этого лучеметчика...» — Лютер ухватился за ручку люка, потянул. Люк скрипнул и неожиданно сдвинулся. «Никто тут ничего не заваривал!» — ухмыльнулся Лютер. Приржавело немного. Сейчас узнаем, какой это лепард. Лютер принялся тянуть люк, но из этого ничего не получилось. Сдвинувшись еще на полсантиметра, люк замер. Лютер несколько раз пнул его ногой и отступил, тяжело дыша. Ярослав раскачивался на пушке. «Свистульки делать может каждый», — ухмыльнулся Ярослав. «А вот ты добейся должной гипертрофии рук, мой друг». Ярослав Подтянулся одним могучим рывком и оказался верхом на пушке. Затем, балансируя, умудрился встать на ноги и спуститься на башню. «Десантнику важна гипертрофия интеллекта», — заметил негромко Лютер. «Конфедератку не забудь от пыли выбить», — Ярослав оттеснил Лютера. «Мне ваши семейные сапрофиты ни к чему». Ярослав ухватился за ручку люка и дернул, потянул. Ярс сразу значительно увеличился в размерах. Вспучились мышцы, комбинезон затрещал, ноги вдавились в броню. Мне показалось, что башня чуть дрогнула, впрочем, может, так все и было. Люк не выдержал и поддался. Между ним и башней образовалась щель. Лютер попытался Ярославу помочь, но вдвоем за скобу держаться оказалось неудобно. Тогда Лютер опустился на колени и просунул руку под люк. «Сейчас подтолкну пружину», — успел сказать Лютер. Ярослав задействовал скрытые резервы мышечного аппарата и дернул из последних решительных сил. Скобка оторвалась. Бронелюк сдвинулся обратно, зажав локоть Лютера. Ярс взмахнул гипертрофированными руками и грохнулся с башни. «Замечательно!» — подумал я. «Просто замечательно! И эти люди собираются штурмовать дзету-сетки!» Лютер не орал. Я быстро взобрался на башню, обнаружил, что помочь вряд ли удастся. Лютер не орал. Он довольно неудобно сидел на башне, Рука выше локти была погружена в люк и, безусловно, застряла. «Все в порядке», — успокоил Лютер. «Просто зажало, никаких переломов, пальцы чувствую, вытащить не могу». Взобрался Ярослав. К моему удивлению, ругаться они не стали. Ярослав попробовал поднять люк, уцепившись пальцами за край. Потом мы попробовали вместе. Бесполезно. Лютер оказался в ловушке. Я достал транспондер. «Погоди», — Лютер помотал головой, — «не спеши». «Спешить некуда», — согласился я. «Можно, наверное, и так посидеть». «Если СЭС прилетит, они меня, безусловно, достанут, но...» Лютер поморщился. «Все обожают смотреть информационные выпуски службы спасения», — сказал за него Ярослав. «Ну, знаешь, там, девочка засунула голову в кухонную машину, такса застряла в дупле». «Сам понимаешь, если в Академии узнают...» Мальчик застрял в танке. Лютера можно понять. Братья-космодесантники засмеют громким пупырчатым смехом. Но, с другой стороны, в танке, не в дупле, не такса. «Транспондер — это поражение», — напомнил Ярс. «Тыквер фатально зазнается». «Будем руку пилить», — поинтересовался я. Ярослав помотал головой. «Что сам предлагаешь?» — спросил у Лютера. «Ждать, пока ты немного похудеешь, и рука освободится сама?» «Надо найти рычаг», — спокойно заметил Лютер. «Дерево, пожалуй, не подсунуть. Нужен лом», — заключил Ярослав. «Или домкрат», — сказал я. «Думаю, надо послать мальчика за домкратом». Я поглядел на Ярса. Ярс покраснел. Отстреленное ухо покраснело особенно интенсивно. «Если здесь есть танк, то мы вступили в старый укрепрайон», — заметил Лютер. «Здесь должно быть железа много». «Рельс, например», — перебил Ярослав. «Надо взять тонкий рельс». «Да, да, домкрат», — произнес я как бы мысль вслух. «Ладно, космонавты, вы тут сидите, а я осмотрюсь». «Я сам могу осмотреться», — расправился Ярослав. у меня почти уже не болит я покачал головой нет сказал я ты не годишься почему это я не гожусь возмутился ярослав ты ранен в боях сказал я ухо коленная недостаточность вряд ли ты способен к тому же еще и мозоль ярослав тут же немного разбушевался сообщив мне что он более чем способен он штурмовал фобос «Уж какой-то рельс он сможет найти и с одним ухом, и на одной ноге, и мозоли тут совсем ни при чем». «Значит так», — сказал я терпеливо, — «ты никуда не пойдешь». И прежде чем он успел бессмысленно возразить, добавил, «Не пойдешь, Лютер застрял в танке, если нападет тыквер, ему понадобится защита». «А давайте устроим ловушку», — озарил Ярослава, — «Лютый будет так жалобно выть из люка, а я залезу на дерево. Как только тыквер подкрадется, я прыгну». «Терросиндром», — подумал я, — «кажется, в динамике». Один сунул руку в танк, другой прыгнет с дерева. У меня в голове... Щелкает. «У меня в голове... Попробуйте, — согласился я, — идея неплохая». Не сомневаюсь, что тыквер клюнет на это, как голодный голавль на раковую шейку. Держитесь, скоро буду с рельсом. Если что, я вручил Ярославу транспондер, бросил взгляд на небо, примерно определил направление. За моей спиной спорили космопроходчики, стоит ли Лютеру громко выть или прикинуться мертвым. По поводу прыгнуть с дерева разногласий не возникало. «Я шагал между уродливыми деревьями, отмечая в лесу новые странности. Некоторые деревья росли не поодиночке, а как бы объединившись. Причем корни были вырваны из земли и приросли уже по поверхности, словно деревья пытались выбраться из земли и собраться в стаи. Другие, напротив, остались в одиночестве, и мне казалось, что остальные сосны бежали именно от них. Приближаться к этим деревьям было неприятно». Не знаю, но я обходил их стороной, старался. А еще мне постоянно хотелось оглянуться и приходилось бороться с этим желанием и смотреть строго вперед. Раньше я не был суеверен, но, кажется, набрался плохого от своих друзей-космонавтов. Теперь я смотрел на местность настороженно, и сама местность представлялась враждебной и проплешенной еще». Через километр от танка начались. Мох синий и ровный, по которому мы шагали от Инстербурга, истончился, и в некоторых местах образовались ровные круги. Под домхом был виден песок черного цвета, ровный, матовый, так что я подумал о его искусственном происхождении, не поленился и зачерпнул горсть. Песок действительно однородный, полупрозрачный, как белужья икра песчинки, и на искусственный действительно похож. Возможно, когда санировали бывшую зону боевых действий, территорию глубоко засыпали песком, поверх которого высадили деревья. Порой я замечал в местности необычные холмы, похожие на плоские дюны или продольные волны. Точно земля здесь никогда беспокоилась, но уже давно пришла в себя и смирилась. Между дюнами кое-где еще плескался туман. Держать направление скоро стало затруднительно. Туман исхудал, солнце, казалось, играло со мной. Пряталось, растворившись в насыщенной влагой атмосфере, выглядывая с разных сторон, сбоку, слева, справа, из-за спины. Пришлось делать зарубки на корявых стволах. И чем сильнее я удалялся от танка, тем чаще. Скоро лес снова поменялся, Сосны выпрямились и раздышались, и это были уже не больные худосочные кривули, а обычные здоровые деревья, те же корабельные сосны, что и вокруг Инстербурга. Подходящего рельса я так и не нашел, да не искал особо, я полагал, что проблема застревания лютера в танковом люке разрешаема, и разрешится она, пожалуй, уже к моему возвращению, все-таки космопроходчики. Сосны. Да, что-то насторожило меня в этих соснах. Не знаю, сосны как сосны, коричневые, разогретые, с потеками смолы. То ли шаги мои стихли, то ли тени от сосен сложились не так, то ли звук посторонний сбоку, не знаю. Пожалуй, в другой день я не услышал бы, не заметил, но сегодня я ждал чего-то подобного. Опасность. Она растянулась передо мной, как недавняя пленка железного запаха, как сетка. Я ощущал это вполне отчетливо и понимал, что следующим шагом я непременно воткнусь в эту сетку, и тогда только ошметки по переборкам. Засада тыквера. Я сделал шаг, сделал другой, на третий шаг услышал тоненький свист, Вот как Лютер в своей гильзе носом дудел. Мне в голову летел нож. В голову Ярса, дубина, мне нож. Это было уже абсолютным свинством метать ножи в голову, а еще стрелять в ухо из бластера. Тыквер, видимо, совершенно... И вдруг я понял, что это не тыквер. Не тыквер. Тыквер не стал бы стрелять и кидаться ножами. Зачем? И тут мне стало еще интереснее. Разгорался день. Светило уже уверенно солнышко. Снова прорезавшееся сквозь тучи. Я заметил несколько синих цветочков, которые распустились с утра. Свистнуло, а потом мне в голову полетел нож. Я неловко оступился. Нож просвистел мимо. Нож Ярса. Отлично, я улыбнулся. Началось... Шаги за спиной мягкие и ловкие, но мох хрустел. Потом мне за ухо ткнули холодным. «Бластер, что еще?» «Я замер». «Легко». Разворот влево, толкаю ствол. «Не надо», — сказали у меня за спиной. Спокойный голос, уверенный обладатель такого голоса знал, что делает, — и уже сотню раз тыкал в шею бластером разным там поперечным. «Лучше не дыши», — посоветовал голос. «Девчонка». Послышались еще шаги, полегче. «Второй». Второй приблизился. «Не дергайся», — сказал второй голос. «Мальчишка». Ничего удивительного. Взрослый человек разве бы стал другому человеку в шею тыкать оружием, На голову мне натянули грязный мешок, заломили кисти, затем быстро и умело связали руки. Сорвали с пояса штык. «Иди!» — теперь он ткнул меня бластером между лопаток. «Двигай по-малому». Шагать с мешком на голове было не очень удобно. Приходилось ступать осторожно, чтобы не угодить в ямку или за корень не запнуться. Эти двое молчали. Шагали они необычно очень. Исчезали то и дело. То есть я их иногда переставал слышать, видимо, начинали ступать в ногу. Или не в ногу. Тихо. Солнце пробивалось через редкую мешковину. Мы уходили на север, затем к востоку свернули. Шаги я не считал, но вряд ли дальше двух километров. Я думал, кто они, и никак не мог придумать. Убедительных вариантов... Просчитывалось немного, собственно, два. Первая компания любителей старины Срюгина решила устроить соревнование, ну, вроде нашего. Рванули в заповедник, разделились, наткнулись на нас. Второй – розыгрыш. Лютер и Ярослав решили меня разыграть, подговорили первокурсников. Ярс отстрелил себе ухо. Вообще-то это в духе космодесанта, чем шутка радикальнее, тем она ценится выше – Так что, да, Яр смог ухом и пожертвовать ради шутки. Нет, ерунда, варианты так себе. И в первом, и во втором случаях ножами в лицо кидать бы не стали. А третьего варианта? Стой! Ну, не негодяй же. Я остановился, мне тут же пнули под колени, уронили, подняли, прижали спиной к дереву. В этот раз бластером ткнули в щеку. С трудом сдержался, интересно, потому что... — Ты кто? — Девчонка ха-ха. — Я Макс, — ответил я, — а ты? С головы сдернули мешок. Некоторое время глаза привыкали, я моргал, разгоняя радужные пузыри. Потом я их разглядел.